Глава 7 Божественная и человеческая. Яблочная история. Боги Асгарда обладали всеми привилегиями небожителей. Они были бессмертны, вечно молоды и здоровы, хотя некоторые из них, как, например, Один, имели облик мудрых мужей средних лет. Но с некоторыми оговорками. В день Рагнарёка им предстояло все же стать смертными и дать возможность обновлению мира. А для того, чтобы не стареть и не болеть, им были необходимы волшебные яблоки, которыми угощала их Идун, богиня вечной молодости. В одном потайном уголке Асгарда имелся прекрасный сад, а в том саду – дерево, на ветвях которого в изобилии росли блестящие, красивые золотые яблоки. Стоило кому-то съесть это яблоко, и тут же на лице едока исчезали морщины, пропадали с его головы седые волосы, выпрямлялась сгорбленная спина. Но не мог кто попало подойти к дереву, яблоки не давались в руки никому, кроме богини Идон. Она жила в прекрасном светлом дворце на краю сада и каждый день ходила к дереву с маленькой корзинкой. Идон собирала в нее сияющие плоды, а потом угощала ими всех богов Асгарда, и они никогда не болели и не старели. Но получить яблоки нужно было только из рук самой богини, иначе они теряли свою волшебную силу. Конечно же, многие обитатели других миров очень хотели получить эти яблоки и готовы были на все, чтобы Идун угостил их. И вот однажды произошла такая история. Имя богини Идун обычно переводят с древнегерманского языка как «обновляющее». Бог Один собрался обойти миры, расположенные на ветвях мирового древа, чтобы посмотреть, что и где происходит. Один вообще часто странствовал по свету, за что его и называли иногда богом-путешественником. Чтобы не было скучно, повелитель богов захватил с собой Локи. Видимо, при всей своей мудрости он почему-то не смог предположить, что такой попутчик, конечно, способен развеселить и развлечь, но вот проблем от него будет значительно больше. И вот через некоторое время путешественники добрались до границы владений великанов Йотунхима. Так как странство их продолжалось уже довольно долго, Один и Локи начали испытывать голод, но тут им повезло. Неподалеку они увидели целое стадо откормленных быков. Локи немедленно зарезал одного быка, разделал тушу, и два бога начали разжигать костер, чтобы изжарить мясо. Но вот незадача. Огонь никак не хотел разгораться. Один и Локи подкладывали в него сухие стволы, изо всех сил дули на тлеющий огонек, но ничего у них не получалось. И тут они увидели, что неподалеку на дереве сидит огромный орел. «Что?» — спросил орел. «Никак не можете изжарить мясо?» «Как видишь», — ответил Локи, — «что-то странное происходит с костром, он не разгорается». «Я помогу вам», — сказал Орел, — «если вы пообещаете поделиться со мной жареным мясом». Жители Асгарда согласились, и Орел, спустившись к едва тлюющему костру, помахал над ним своими мощными крыльями. Пламя сразу поднялось вверх, и мясо начало поджариваться. Когда все было готово, Орел потребовал свою долю. Он подлетел к костру и начал так быстро заглатывать жареное мясо, что Один и Локи поняли. еще немного, и они сами останутся голодными. «Неужели ты не наелся?» — спросил Один. «Ты же сейчас сожрёшь все наши запасы мяса». «Ничего не хочу слышать», — ответил Орел, доедая последний кусок. «Я обещал вам помочь, и я помог. Вы обещали мне мясо в обмен на помощь, так исполняйте своё обещание». Увидев, что мяса больше нет, Локи пришел в ярость. Он схватил палку и ударил ею орла. Но произошло невероятное. Палка как будто приросла к телу орла, а руки бога к палке. Орел взмыл воздух, и Локи взлетел вместе с ним. Несколько секунд, и Локи уже видит землю далеко внизу, а орел тащит его к неприветливым равнинам мира великанов. Тут бог начал подозревать, что орел этот непростой. «Скажи мне, кто ты?» — спросил Локи. «Я — житель страны великанов, и зовут меня Тьяцы», — ответил орел. «Я — брат того самого великана, который когда-то строил вам стену вокруг Асгарда, а вы обманули его и не наградили за работу. И вот теперь ты, главный обманщик среди богов, полностью в моей власти. Я буду делать с тобой все, что захочу. А ты, если желаешь остаться в живых, будешь выполнять мои повеления». Герман Биссон, богиня Идун, 1858 год. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Локи бьет палкой орла Тьяцце. Иллюстрацию из манускрипта 17 века вы можете найти в PDF-приложении. И вот, наконец, орел долетел до высокой скалы с ледяной вершиной. В этот момент руки бога Локи, сжимавший палку, сами собой рожались, и он упал на лед, оказавшись среди неприступных утесов и снегов. А орел, опустившись рядом с ним, принял свой великанский облик. «Посиди и подумай о своем гнусном поведении», — сказал он Локи и скрылся. Бог, сидя на голой ледяной вершине, чувствовал себя совсем скверно. Начиналась ночь, и холод на скале был страшный. Локи понимал, что если он сейчас попробует спуститься со скалы и вернуться в Асгард, это займет очень много времени смерть он, конечно, не замерзнет, ведь он бессмертный, в конце концов, но подвергать себя таким испытаниям ему совсем не хотелось. «Подожду, пока Тьяци вернется», — сказал себе Локи. «А там, глядишь, сумею с ним договориться и пообещать ему какое-нибудь вознаграждение за то, чтобы он вернул меня обратно». Прошла ночь, и Тьяци пришел к Локи, который сидел на холодной вершине скалы, стуча зубами. «Я придумал», — сказал великан. Я разрешу тебе покинуть скалу и даже верну обратно в Асгард, если ты добудешь для меня золотые молодильные яблоки, которые собирает в свою корзинку богиня Идун. Ознакомиться с изображениями вы можете в PDF-приложении. «Да как же я их достану?» — воскликнул Локи. «Эти яблоки даются в руки только самой Идун. Любой другой, будь то бог или человек, даже не сможет их увидеть, подойдя к волшебной яблоне. То есть сорвать их с яблони я не смогу». «Да и своровать несколько яблок из корзины тоже не стоит пытаться. Эти яблоки обладают волшебной силой только в том случае, если ты получаешь их из рук самой идун». «А это уже твое дело, как ты их добудешь», — сказал Тьеце. «Хочешь всю жизнь просидеть на этой скале? Пожалуйста. А если хочешь все же вернуться домой, придумывай, как добыть то, что мне нужно». Локи просидел еще одну ночь на вершине скалы и к утру совсем закоченел от страшного северного ветра и снега. И когда утром к нему снова пришел Тьяцис с вопросом, придумал ли Бог, как добыть золотые яблоки, Локи сказал: «Мне кажется, я придумал, что делать. Попробую выманить Иду на стену Асгарда, а ты спрячься где-нибудь неподалеку. Корзинку она наверняка возьмет с собой. Я ни разу не видел, чтобы она расставалась со своими драгоценными яблоками. И когда Иду окажется на стене, хватай ее вместе с корзинкой. Поклянись, что ты не обманешь меня», потребовал великан. Локи поклялся ветвями и корнями мирового древа, что обязательно сделает так, чтобы Идон со своими яблоками оказалась на стене Асгарда. И тогда Тьяца, снова превратившись в орла, посадил его себе на спину и полетел в сторону мира богов. Добравшись до границы Асгарда, великан сбросил Локи и скрылся, крикнув напоследок. «Помни! Ты поклялся мне мировым древом!» Локи побрел в сторону покоя Фидона, размышляя по пути, что же ему делать и вскоре придумал. Один в это время уже успел вернуться в свой дворец и рассказал богам о приключении с орлом. Обитатели Асгарда посмеялись над тем, что Локи, который всегда хвалился своей хитростью и остроумием, был одурачен. «Но где же он сейчас?» – спросил кто-то. «Не думаю, что нам стоит беспокоиться о судьбе Локи», – ответил Один. «Он обязательно что-нибудь придумает и вернется обратно». Вскоре боги по своему обыкновению отправились во дворец Идун за ежедневной порцией золотых яблок и у порога встретили Локи. «Ты ли это?» — смеясь закричали небожители. «Понравилось ли тебе летать на орле, болтаясь, как рыбина, повешенная для просушки? Хорошо ли видны с высоты сады Асгарда? Что-то у тебя не очень довольный вид. Ну да ладно, сейчас съешь золотое яблоко, и настроение у тебя улучшится». Идун уже ждала всех с корзиной волшебных яблок. Такой прекрасной и доброй была эта богиня, что все, кто видел ее, на короткое время забывали обо всем, охваченные восторгом и восхищением. И даже боги Асгарда, которые видели ее каждый день, не могли удержаться от того, чтобы уже получив свое волшебное яблоко, не задержаться на минутку, любуясь красотой хозяйки дворца. Но вот все, включая Локи, получили и съели свои волшебные яблоки и разошлись. У порога Иду остался только сам бог коварство и хитрости. «Послушай меня, Идун», — начал Локи, — «я во время своего полета на Орле видел совсем неподалеку отсюда прекрасную яблоню, на которой растут плоды гораздо красивее и крупнее, чем те, которые зреют на твоей яблоне. Думаю, что и волшебной силы в них гораздо больше». «Этого не может быть, Локи», — ответила Идун. «Во всем мире, ни в Асгарде, нигде где-либо еще нет больше такой прекрасной яблони с волшебными яблоками». «Не веришь мне?» — обиделся Локи. «Раз так, пойдем со мной. Я покажу тебе эту яблоню. Она находится не так уж далеко отсюда. Да захвати с собой свою корзинку, чтобы прямо на месте сравнить твои яблоки с теми, что покажу тебе я». Заинтересованная Идун взяла с собой корзинку с волшебными яблоками, от которой Локи не мог оторвать глаз, и пошла за ним. Через некоторое время они достигли стены Асгарда. Мифы о яблоках, дарующих молодость и красоту, есть у многих народов. Например, в греческой мифологии это история о яблоках Гесперид. «Давай поднимемся на стену», — предложил Локи. «С ты увидишь, где растет волшебная яблони, и убедишься, что я не наврал тебе. А потом мы сразу пойдем к ней». И как только Локи и Идун поднялись на стену, откуда ни возьмись, появился огромный орел, подхватил богиню вместе с ее корзинкой и потащил в страну великанов. Летел он долго. В итоге Орел, держав в когтях Идун, оказался в пещере на вершине одной из скал в стране великанов. Он поставил богиню на пол и принял свой обычный облик. «Зачем ты похитил меня?» — дрожа от страха спросила Идун. «Что тебе от меня нужно?» «Мне нужны твои золотые яблоки», — ответил Тьяце. «Давай их сюда». «Нет, не дам», — ответила Идун. «Только боги могут их есть, и мне доверили хранить золотые яблоки, чтобы я угощала ими обитателей Асгарда». «Ишь, какая упрямая!» — проворчал великан. «Но, как знаешь, я пытался разговаривать с тобой по-хорошему». Он вырвал из рук Идун корзинку, хотел было схватить одно яблоко и съесть его, но золотые плоды в корзине внезапно сморщились и почернели. «Вот видишь, — сказала богиня, — никто не может прикасаться к яблокам, кроме меня, и только полученные из моих рук они могут принести вечную молодость». Великан задумался. Он понял, что для того, чтобы яблоко не утратило свою силу, ему нужно, чтобы богиня добровольно своими руками угостила его. «Возьми яблоко в руки и дай его сюда», — потребовал он. «Нет», — ответил Идун. — «ни за что. А если ты попробуешь убить меня, тем более ничего не получишь, потому как волшебные плоды повинуются только мне». «Ну ладно», — сказал Тиаца. — «подожду, пока ты поумнеешь. Посидишь в холодной пещере голодная, согласишься». «Бежать тебе некуда, так как вокруг пропасти и голые скалы. Спасать тебя все равно некому, только Локи знает, куда ты подевалась. А он поклялся мне самыми страшными клятвами, что доставит тебя сюда. Признаваться богам в этом не в его интересах». С этими словами великан ушел, а Идун залилась слезами. Она не только боялась страшного тьяца, она беспокоилась о том, как же боги Асгарда останутся без молодильных яблок, ведь они остаются молодыми и здоровыми, только благодаря им. И потом, несколько дней подряд, великан приходил в пещеру, где сидела Идун, и требовал, чтобы она угостила его яблоками. Богиня раз за разом отказывала ему в этом, но все страшнее ей становилось, когда она представляла, что может сейчас без нее твориться в Аскарте. Изображение Идун, Локи, Хеймдаль и Браги, автор Лоренцо Фрёлих, 1906 год, вы можете найти в PDF-приложении. Вариации. Возможно, изначально в мифах Идун выступала не только как хранительница молодельных яблок, но и как символ вечного обновления природы. В одной из легенд она падает с ветвей Игдрасиля во владение Хель, и пока она отсутствует, боги стареют, а природа Асгарда увядает. В этой истории много общего с греческим мифом о Персефоне. А там и правда начался самый настоящий переполох. Каждый день боги приходили к дворцу Идун, и не находили там ни ее, ни волшебных яблок. Они ходили по саду богини, бродили вокруг волшебной яблони, но так как плоды могла видеть и срывать только их хранительница, никакого толку от их блужданий не было. И понемногу обитатели Асгарда начали стареть. На лицах у них появились морщины, на головах седые волосы. Они начали хромать и стали плохо видеть, Со страхом боги и богини подмечали друг у друга признаки наступающей старости. Но где же Идун? Куда она подевалась? Не могла же богиня исчезнуть просто так? Карл Дёплер. Идун с корзины яблок. 1882 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. И Один отправил своих вечных спутников, воронов Хугина и Мунина, летать между мирами и искать богиню. Они улетели, и вскоре, осмотрев все расположенные на ветвях дросили миры, вернулись обратно. Сев на плечи своего повелителя Одина, вороны рассказали ему о том, что Идун находится в пещере во владениях великана Тьяцы, который требует накормить его золотыми яблоками. А попала она туда благодаря Локке. Великан же — это тот самый орел, съевший у Локи и Одина во время их путешествия все жареное мясо. «Привезти сюда Локи!» потребовал Один. «Немедленно!» Через несколько минут тот уже стоял перед повелителем Аскарта. Боги загалдели, требуя немедленно покарать негодяя, из-за которого они лишились вечной молодости. Тор совсем уже было собрался стукнуть Локи по голове своим молотом, но Один остановил его. «Подожди, Тор!» — сказал он. «Если ты сейчас сделаешь с ним что-то, кто будет возвращать Иду обратно? Если Локи сумел напакостить, пусть сумеет теперь исправить свои ошибки. У него много недостатков, но никто не будет спорить, что он умен и хитер. Так что пусть заглаживает свою вину и придумывает, что делать. «Но как мне добраться до пещеры яца спросил присмиревший Локи. «Туда даже орлу лететь очень долго». «Я дам тебе свой волшебный костюм из перьев сокола», — сказала Фрея. «Наденешь его, и в облике сокола доберешься до страны великана в самое короткое время». Так и сделали. Локи надела деяние, которое дала ему Фрея, и полетел во владение Тьяцца. Вскоре он добрался до скалы, на вершине которой в пещере сидела Идун, проливая горькие слезы. «Скорее — Скорее! — крикнула ей Локи, появляясь на пороге пещеры. — Я прилетел за тобой, надо бежать отсюда, пока Тьяцца не пришел снова требовать, чтобы ты накормила его яблоками. — Ну как это сделать? — спросила Идун. «Тебе придется тащить и меня, и корзину! Это большой груз, и великан, обратившись в орла, легко нас догонит!» Подумав немного, Локи и Идун нашли выход. Богиня превратилась в орех, спряталась в корзине с яблоками, и Локи, схватив драгоценный груз, поднялся в воздух. И как только он вылетел из пещеры, его заметил Тиац, который намеревался в очередной раз прийти к Идун и потребовать накормить его волшебными плодами». Великан сразу понял, что происходит, и, обернувшись орлом, поспешил за летящим Локи. А так как ему не нужно было нести никакого груза, он довольно быстро начал нагонять его. Локи летел изо всех сил, и вот уже вдали показались стены Асгарда, на которых столпились все боги. Они пристально наблюдали за происходящим. «Я вижу, что Локи возвращается!» — крикнул хранитель радужного моста Хеймдаль. «Но за ним летит огромный черный орел!» «Это и есть ядцы!» сказал Один. «Чего доброго он еще настигнет Локи. Нужно спасать его. Раскладывайте на стене большой костер». За несколько мгновений боги рассыпали по стене сухие бревные и стружки, и вскоре на камнях заполыхало яркое пламя. Локи увидел его издали и сразу понял, что нужно делать, ведь не зря огонь был его родной стихией. Варенцо Фрёлих. Идон и ее муж Браги. 1895 год. Ознакомиться с иллюстрациями вы можете в PDF-приложении. Не выпуская драгоценную корзинку, он пролетел сквозь пламя, которое даже не опалило его перьев. А вот великан Тиядце в образе орла, не успев сообразить, что происходит, влетел в костер и сгорел в нем дотла. В одном из вариантов этой легенды, глаза сгоревшего Тиядце, Один отправил на небо, и там они стали звездами. Локи сбросил с себя соколиное оперение и принял свой привычный облик. Он вытащил из корзины орех, и через мгновение богиня Идун снова стояла перед богами Асгорода в своем привычном обличии. Все очень радовались их возвращению. Идун немедленно отделила своих соплеменников золотыми яблоками, и к ним вернулись молодость, сила и красота. «Пожалуйста, простите Локи», — попросила добрая Идун. «Он, конечно, поступил нехорошо, но ведь он же смог вернуть меня обратно». Локи на радостях был прощен, но впереди была еще одна серьезная проблема. Дочь погибшего великана Тияце, великанша Скади, вскоре прибыла под стены Асгарда и жаждала отомстить за своего отца. Впрочем, эту проблему быстро решили. Один предложил воинственной девице выбрать себе супруга среди богов, тем самым породнившись с ними. Скади выбрала Ньорда, и образовалась еще одна пара небожителей, о которой вы уже слушали раньше. Ну а золотые яблоки богини Идун снова стали достоянием Асгарда и продолжали даровать его жителям вечную молодость. Учитесь, люди, боги-просветители и ремесленники. Истории о богах, научивших людей чему-либо, имели место в любой системе мифов, и, конечно, содержание этих историй во многом зависело от того, в каких природных условиях проживали придумавшие их люди и какие занятия были у них основными. Например, в первых главах уже упоминался бог по имени Уль, сын богини Сив и пасанок Тора. Он научил жителей скандинавского полуострова изготавливать лыжи и коньки для передвижения по снегу и льду. Он был искусным лучником, и, возможно, именно он был первым, кто научил людей охотиться при помощи этого оружия. Уль, пожалуй, самый нелюдимый из всех богов Асгарда. Большую часть времени он проводит в лесах, и в горах, охотясь на разнообразных животных, а также один из самых загадочных. Мифов об Уле сохранилось не так много, но при этом многие исследователи полагают, что именно он, а не Один, был когда-то верховным божеством скандинавов. А некоторые легенды гласят, что Уль переживет Рагнарёк и, возможно, возглавит возрождение мира. Считалось, что Уль также является покровителем честности, поэтому клятвы часто подкрепляли его именем. Имя Уля часто производит от древнегерманского слова, означавшего «доблесть» или «слава». Уль был известен как ас, виртуозно управлявшийся самыми разными видами оружия, поэтому ему поклонялись как покровители не только охотников, но и воинов. К нему обращались перед битвой или любым единоборством, требовавшим физической силы. Нет ничего удивительного в том, что уль так почитался у скандинавов, для которых в древности охота и военные набеги были важной частью жизни. Этому богу посвящали тисовое дерево, так как именно тис считался одним из лучших материалов для изготовления луков и лыж. Кроме того, в редких посвященных улю мифах его жилище называли идолир, то есть тисовая долина. И по сей день этого бога часто изображают на медалях, которыми награждают победителей разнообразных лыжных соревнований и других зимних видов спорта. А в ряде стран сохранилось множество связанных с ним географических названий и объектов, например, район Улерн в Осло. Основателем системы правосудия у скандинавов считался бог Форсети. Само его имя означает «начальствующий тот, кто руководит». О нем также сохранилось не так уж много упоминаний, но все именуют с справедливым и мудрым, стремящимся в первую очередь не осудить, а примирить спорящих. Именно в Скандинавии, а точнее в Исландии, по сей день действует старейший в мире парламент Альтинг, впервые созданный еще до принятия христианства. И, видимо, без Форсати здесь не обошлось. Бог Хеймдаль, хранитель Радужного моста Биврёст, еще одно загадочное божество древних скандинавов. Сохранились легенды о том, что отцом его был Один, А вот матерей у него было девять. Несколько великанш по очереди вынашивали божественного младенца, и в итоге на свет появился ас, которого называли светлым, золотым. Считалось, что Хеймдаль носит светлые блестящие доспехи, а его непременный атрибут – золотой рог, в который он будет трубить, когда наступит день Рагнарёка. Также он может подать сигнал, если кто-то попробует пробраться незамеченным по радужному мосту, который он охраняет. Золотые рога украшают также шлем Химдаля. Сохранились легенды, согласно которым этот бог является родоначальником разных сословий. Однажды он путешествовал по земле и во время своих странствий забрел в бедное жилище, в котором проживали старичок и старушка. Он провел у гостеприимных хозяев три дня, и после этого старушка произвела на свет неприглядного младенца, от которого пошел род рабов. В другой раз Хеймдаль остановился на ночлег в доме чуть более зажиточных хозяев. История повторилась, и от младенца, который в итоге родился, начался род свободных крестьян. Фрёлих. Хеймдаль встречает валькири, несущих тело павшего воина. 1906 год. Посмотреть на иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. «Я все вижу и слышу». Так как Хеймдаль считался стражем Радужного моста, Ему приписывали невероятно острое зрение и слух. Так он мог слышать, как растет трава или шерсть на теле овцы. А рассмотреть того, кто приближается к мосту Беврёст, он мог еще до того, как визитер появится на горизонте. И, наконец, в третий раз, бог-хранитель моста заночевал в доме состоятельных людей. Этот визит закончился рождением красивого ребенка, родоначальника всех, кому суждено властвовать над другими. Хеймдаль сам обучил мальчика чтению рун, владению луком и стрелами, а также подарил ему земельные владения. В одном из вариантов этой легенды говорится, что назвали этого ребенка Ярлом, и это слово стало названием для военных руководителей. У Ярла был сын по имени Кон, и это имя стало основой для слова «конунг». Испытания для Тора и его свиты В части «Младшей Эды», которая называется Введение Гюльве», пересказывается любопытная история о том, как Тор побывал в стране великанов. И всемогущий бог Грома в этой легенде предстает вовсе не таким уж всемогущим. Он терпит поражение, обижается, негодует на обстоятельства, одним словом, ведет себя очень по-человечески, как и многие другие боги в любой мифологии мира. Однажды Тор в компании Локи отправился в очередное странствие – Посмотреть, все ли хорошо за пределами Асгарда, а при случае и испытать свою силу. Ехали они на колеснице Тора, запряженной волшебными козлами. И к концу дня пришлось им искать место для ночлега. Жители Асгарда увидели вдали хижину какого-то крестьянина и направились к ней. Хозяин и его жена радушно встретили странников, а их дети, Тиальфи и Резква, развели огонь и пригласили к столу. Тор зарезал своих козлов, чем очень удивил хозяев дома, и зажарил на углях, после чего сказал. «Ешьте мясо сколько хотите, но все кости должны остаться целы. Сложите их на одну из шкур, и утром увидите, что получится». Ознакомиться с изображениями вы можете в PDF-приложении. Хозяева дома сделали как велено. Они с удовольствием ели жареное мясо и складывали кости на козлиную шкуру. И только мальчик по имени Тиальфи взял одну кость и расколол ее ножом, чтобы выковырять и съесть вкусный костный мозг. Тор сразу не заметил этого. Утром, когда богу Грома и его спутнику Локи нужно было снова отправляться в путь, Тор взял свой молот, провел им в воздухе над козлиными костями, разложенными на шкуре, и упряженные козлы снова встали на ноги, живые и здоровые. Поняли хозяева дома, кто на самом деле попросился к ним на ночлег под видом странников и почтительно поблагодарили богов за то, что те посетили их скромное жилище. Но тут Тор заметил, что один из козлов сильно хромает. «Что случилось с ним?» — спросил бог Грома. «Не взял ли кто-нибудь из вас одну из костей, хотя я просил этого не делать?» Сияльфи, дрожа от страха, признался, что это он взял кость и съел из нее мозг. Тор страшно разозлился. Хозяева дома пали на колени и умоляли грозного бога не наказывать их. «Хорошо», — ответил тот. «Я вас прощу, если вы отдадите своих детей ко мне в услужение. «Лоренцо Фрёлях. Тор рассматривает охромевшего козла. 1895 год. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении». Хозяева дома согласились. А что им еще оставалось сделать? Поездка продолжалась теперь уже вчетвером, и с тех пор Тьяльфи и Рёсква всегда сопровождали Тора и всячески помогали ему. И вот через некоторое время вся компания добралась до леса на границе со страной великанов Йотунхеймом. Лес был густой и дикий, До ближайших жилищ идти было еще далеко, и Тор со спутниками начали искать место для ночлега. Уже почти в кромешной темноте они набрели на какую-то постройку с круглым входом и решили остановиться в ней на ночлег. «Что за странное жилище?» — удивился Локи. «Тесное, темное, а окон в нем, кажется, вообще нет». Но все так устали, что не стали осматривать строение полностью, а упали и уснули прямо возле входа. Спать им пришлось недолго. Посреди ночи вдруг раздался страшный грохот, земля затряслась, а странная постройка, в которой расположились Тор и его товарищи, начала ходить ходуном. Вся компания, проснувшись, заметалась в страхе и вдруг обнаружила вместе своего ночлега еще одну странную небольшую пристройку без окон. Они залезли в нее и там провели остаток ночи, слушая страшный шум, и гадая, что бы это могло быть. Хотя Тор и держал наготове свой молот на всякий случай. Даже он не решился выйти наружу и посмотреть, что же там происходит. И только когда рассвело, Тор, Локи, Тиальфи и Рескова вышли наружу и увидели, что неподалеку, прямо на земле, лежит огромный великан и спит. Именно его храп они ночью приняли за землетрясение. А странная постройка с маленьким боковым помещением, в котором они провели с перепуга всю ночь, оказалась великанской рукавицей. Луи-Уар. Встреча Тора и Скрюмера. Середина XIX века. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Проснулся великан, встал на ноги, потянулся, и даже Тор почувствовал себя рядом с ним жалким муравьем. «Как зовут тебя?» — спросил бог грома. Великан представился скрюмером и предложил идти в страну великанов вместе. «Если хотите», — сказал он, — «положите свой мешок со съестными припасами в мой, и я его понесу». Имя великана в этой истории, скрюмер, обычно переводят как Хвостун или «огромный». Сьяльфи, который уже давно тащил мешок с едой, очень обрадовался и воспользовался предложением великана. Дальше они отправились уже вместе со скрюмером, который шагал впереди. Так они шли весь день, а вечером расположились на ночлег под огромным деревом. Скрюмер улегся на землю и сказал, «Я ужинать не буду, спать очень хочется, а вы, если голодны?» «Развяжите мой мешок, достаньте оттуда что-нибудь и поешьте!» С этими словами великан громко захрапел. А Тор и его спутники начали возиться с завязками его мешка, но как ни пытались они развязать его огромные узлы, ничего у них не выходило. «Да что же это такое?» — возмутился Локи. «Есть хочется! Буди хозяина мешка, пусть сам его развязывает!» «Скрюмер! Эй, скрюмер!» — позвал великан Тор и толкнул его рукой в плечо. «Проснись, развяжи свой мешок, мы не можем достать еду!» Но великан его не услышал и продолжал храпеть. Разозлился Тор и изо всех сил ударил его своим молотом по голове. «Что это было?» — сквозь он пробормотал Скрюмер. «Листочек, что ли, на голову упал?» Тор снова ударил еще сильнее. «Да что же это такое?» — убнил Скрюмер, поворачиваясь на другой бок. «Похоже, я лежу под дубом, и на меня падают желуди». И в третий раз попытался Тор ударить великана своим Ёльнером, но тот так и не проснулся, и все путешественники остались голодными. А утром великан проснулся и, как ни в чем не бывало, забросив свой мешок на спину, предложил продолжить путь. Прошли они все вместе какое-то время, и Скрюмер сказал, «Я сейчас укажу вам дорогу в Йотунхейм и в главную его крепость Утгард». В этом варианте легенды Утгард не внешний мир, а главная часть Йотунхейма, Его правитель Утгарда Локи. «Но хочу предупредить. Народ там живет еще более высокий и крепкий, чем я. Ведите себя с ним вежливо, особенно с нашим правителем Утгарда Локи. Я же сейчас вас покину. У меня еще есть кое-какие дела в соседнем городе». Фридрих Гейне. «Тор бьет молотом спящего скрюмера». 1882 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Сказав так, он зашагал по дороге и вскоре исчез из вида. Атор и его спутники пошли к воротам крепости великанов. Так велики были эти ворота, что осмотреть их сверху донизу можно было только запрокинув голову. Вошли путешественники внутрь и вскоре оказались в зале, в котором пировал Утгарда Локи со своими друзьями и приближенными. Цели и намерения. В некоторых вариантах этой легенды Тор изначально отправляется на поиски Утгарда Локи, так как до него доходят слухи, что в Утгарде объявился могучий великан-волшебник, который намерен идти войной на Асгард, и Тор хотел вступить с ним в единоборство. «Неужели это и есть великий Тор со своим молотом?» насмешливо спросил великан, глядя на бога грома, который вместе со своими спутниками стоял на пороге. «Я, честно говоря, думал, что ты ростом будешь побольше». С трудом сдержался Тор, чтобы не ответить грубостью на слова Утгарда Локи или не запустить ему в голову свой молот. А Утгарда Локи продолжал. «И какими же умениями вы можете поразить нас? Каждый, кто попадает в Удгард, должен владеть каким-либо искусством, в котором окажется сильнее всех». Слово взял Локи. Он сказал, что может и любого, даже самого огромного великана превзойти в скорости еды. «Прикажи принести сюда самую большую порцию, которую только видели у тебя на перах», обратился он к предводителю великанов. «И я покажу тебе, как быстро я ее уничтожу». «Логи, иди сюда!» обратился Утгарда Локио к одному из гостей, сидевших за длинным столом. «Сейчас будешь соревноваться с нашим гостем». Логи — один из вариантов перевода имени «Огонь». По приказу главного великана принесли огромное корыто и доверху наполнили его большими кусками мяса. Поставили его на пол першественного зала. У одного конца корыта сел Локи, у другого — Логи, и начали они поглощать мясо. Как Локи не старался, противник свою половину мяса заглотил быстрее, да еще и корытом закусил. «Ты проиграл!» — обратился к Локи повелитель великанов. «Ну а ты что умеешь делать?» обратился он к Тьяльфе, слуге Тора. «А я могу очень быстро бегать!» — ответил тот. «Тогда давайте начнем состязание!» — ответил Утгардолоки. Вся компания вышла в поле, и глава великанов приказал выйти вперед воину войну по имени Хуги. Хуги, имя можно перевести как «мысль» по аналогии с одним из воронов Одина. Сделали на земле отметку, назначили, до какого дерева бежать соревнующимся, и Тьяльфе с Хуги побежали. Великан без труда обогнал слугу Тора. «Что-то помощники твои только хвастаются, а толку от них никакого!» усмехнулся Утгарда Локи. «Ну а ты, Тор, чем можешь нас удивить?» «А я могу выпить самый большой рог вина или меда одним глотком», ответил бог Грома. «Но это нетрудно проверить», ответил повелитель великанов. «Эй, кто-нибудь там, принесите рог!» Тору принесли рог с медом, и он показался ему совсем небольшим. Но когда он поднес его к губам и сделал несколько глотков, оказалось, что мед совсем не убывает. Бог Грома пытался перевести дух и снова начать пить, но шло время, а ему все никак не удавалось отпить хотя бы треть. «И это Бог из Асгарда!» — насмешливо сказал Утгарда Локи. «Кажется мне, что асы вовсе не так могучи, как о них говорят. Может быть, предложить тебе какое-нибудь другое испытание? Например, не попробуешь ли поднять с пола мою кошку?» «Кошку?» — удивился Тор. «Таких проверок мне еще не устраивали. И вообще, мне кажется, что рок с вином у тебя с каким-то подвохом. Наверное, и кошки в твоих владениях такие же. Ну ладно, давай сюда свою кошку». Тут в пиршественный зал вошла большая серая кошка. Тор, обхватив ее поперек тела, попытался поднять животное, но ничего у него не вышло. Кошачье тело было как будто налито свинцом, и богу грома не удалось даже оторвать кошкины лапки от пола. Тор страшно разгневался. «Не хочу больше ни из рога пить, ни кошек поднимать», — заявил он. «Позови сюда кого-нибудь из самых твоих сильных воинов. Буду бороться с ними и покажу, что боги Асгарда могут победить любого великана». Вряд ли кто-то захочет сражаться с человеком, который не может поднять с пола несчастную кошку, усмехнулся Удгардулоки. Позовите к сюда мою старую няньку по имени Элли. Возможно, с нею наш доблестный ас сможет совладать. Элли имя означает старость. Вошла в зал древняя старуха и не успел Тор сказать, что не пристал ему сражаться с престарелыми женщинами. Элли схватила его за руку и чуть не скрутила в бараньи рог. Пытался Тор сопротивляться, но старуха прижала его к полу и не давала даже пошевелиться. «Достаточно», — сказал Удгарда Локи. «Ты, Тор, и твои спутники показали все свои умения. Идите спать, на сегодня хватит». Энтони Смит. Тор и его спутники перед Скрюмером. 1902 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Кох! «Тор на колеснице», около 1905 года. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Тору и его спутникам предоставили для ночлега прекрасные покои, а на следующее утро, когда они собрались продолжать свой путь, их позвал к себе глава великанов и спросил. «Довольны ли вы моим гостеприимством?» «И угощения, и ночлег в твоем доме были выше всяких похвал», — ответил Тор. Но вот унижение, которое ты заставил нас пережить, я не скоро забуду. Нестандартные образы Смысл истории о Скрюмере, в которой Тор выглядит практически беспомощным, часто истолковывают так: Великан олицетворение новой религии, перед которой древние боги Асы оказываются беспомощны, или просто представитель некоего потустороннего мира, на который правила Асгарда не распространяются. «Ну что ж», — сказал Утгарда Локи, — «вижу, что нужно мне все объяснить. Вы попали под воздействие моих чар. В первый раз это произошло еще в лесу. Великан Скрюмер — это был я. И развязать мой мешок вы не могли, потому что на него было наложено сильное колдовство. А потом, когда ты, Тор бил меня по голове молотком, я подставлял под него невидимую для тебя каменную плиту, иначе мне было бы не сдобровать». А когда тебе и твоим спутникам пришлось соревноваться с моими слугами, слуги эти тоже были непростые. Тот, кого звали Логи, — это воплощение стихии огня. Конечно, состязаться с ним ни в обжорстве, ни в чем-либо другом невозможно ни человеку, ни даже Богу. Хуге, с которым соревновался твой слуга, — воплощение мысли, ибо нет ничего на свете быстрее, чем она. Рок, из которого ты пил, — часть Великого моря. И сказать по правде, тебе на самом деле удалось выпить несказанно много. Кошка, которую ты пытался поднять, это была часть тела мирового змея. Я заколдовал тебя, чтобы ты не догадался о настоящем положении дел. И никто никогда на самом деле не смог бы поднять его. Ну а моя старая нянька Элли, это было само воплощение старости и бега времени, которому никто не может противиться». Так что пусть вас не огорчает моя маленькая шутка. На самом деле вы сильные и могучие асы, а слуги ваши выше всяких похвал. Несмотря на такие речи, Тор разозлился. Где это видано, чтобы его, бога грома, разыгрывали какие-то великаны? Он взмахнул молотом, но тут потемнело у него в глазах. А когда к нему вернулась возможность видеть, исчезли и стены Утгарда, и сам Утгарда Локи. Тор увидел себя и своих спутников стоящими посреди дороги, и не оставалось им ничего другого, как только отправиться в обратный путь.